Глава двадцать шестая. Главным образом о гольфе. Затосковав от зимы, проведенной за границей, лорд Каттерхэм занялся гольфом. Он был никудышным игроком, однако пылал страстью к игре. За гольфом он проводил каждое утро, запуская мячи высоко над кустами, или скорее пытаясь их туда запустить, вырывая большие куски бархатного дерна и всем этим приводя в отчаяние Макдональда. «Мы должны выбрать направление, куда бить», — говорил лорд Каттерхэм, обращаясь к бандл. «Наблюдай внимательно. Отставить правое колено, медленно отклониться назад, голову держать неподвижно и работать кистями». И мяч, запущенный сильным ударом, пронесся через лужайку и исчез в непроходимых зарослях рододендрона. «Интересно», — лорд Каттерхэм проводил мяч взглядом. «Что же у меня получилось? Хотел бы я знать. Так вот, как я говорил тебе, Бандл, это твоя подружка, Лоррейн. Чудесная девушка. Думаю, мне удалось возбудить в ней настоящий интерес к игре. Сегодня утром она сделала несколько блестящих ударов, почти таких, какие удаются мне. Лорд Каттерхам сделал еще один беспечный взмах клюшкой и опять вырвал внушительный кусок дерна. Макдональд, проходивший мимо, вернул дёр на место и с силой притоптал ногой. Взгляд, которым он наградил лорда Каттерхэма, заставил бы любого провалиться сквозь землю, но только не этого страстного игрока в гольф. «Если Макдональд был бессердечим кутом, в чем я сильно подозреваю, — сказала Бандл, — то теперь он сполна наказан за это. Почему бы мне не делать то, что я хочу, в своем собственном саду? — попрошал отец». Макдональда должно очень интересовать, как протекает моя игра, ведь шотландцы – большие любители гольфа». «Мой бедный старичок», – сказала Бандл, – «из тебя никогда не получится хорошего игрока, но в любом случае гольф хотя бы отвлекает тебя от твоих неприятностей». «Ты не права», – возразил Каттерхан. «На днях я добился очень высокого результата. Даже профессионал был очень удивлен, когда я рассказал ему об этом». «Еще бы», – ответила Бандл. «Что касается Кутов, то сэр Освальд играет хорошо, очень хорошо. Стиль его, конечно, не очень хороший, слишком закрепощенный, но мяч попадает куда надо. Думаю, он из тех, кто любит действовать наверняка», – поддакнула Бандл. «Но его стиль противоречит духу игры», – возразил отец. «К тому же он не интересуется теорией. Говорит, что играет только ради зарядки. А вот его секретарь Бейтман совсем другое дело. Его интересует именно теория». У меня плохо получалась подсечка мяча, и он сказал, что все из-за того, что я сильно полагаюсь на правую руку. В гольфе нужна левая рука. Левая рука в гольфе. И это все. Он развил очень интересную теорию на этот счет. Он говорит, что играет теннис левой рукой. И в гольфе сказывается это преимущество. «Бейтман играет хорошо?» – засомневалась Бандл. «Нет», – признал лорд Каттерхэм, – «но из него мог бы получиться отличный игрок». Я очень хорошо понимаю его теорию и уверен, что в ней большие резервы. А, видела, какой удар, Бандл? Прямо через дроны, Блестяще! Если бы можно было бы быть уверенным, что так будет получаться каждый раз. Тредл, что такое? Тредул обратился к Бандл. Мистер Тицайгер просит вас подойти к телефону, миледи. Бандл со всех ног понеслась к дому, крича набегу. бегу. Лоррейн, Лоррейн! Лоррейн подошла к ней в тот момент, когда она поднимала трубку. «Алло, Джими, это ты?» «Привет!» «Как ты там?» «Нормально. Хотя уже начинаю скучать». «Как, Лорейн? «В порядке. Она здесь. Хочешь поговорить с ней?» «Подожди минуту. Мне нужно кое-что сказать тебе. Для начала я собираюсь кутом на уикенд». Многозначительно прозвучало в трубке. «Слушай, Бандал, ты не знаешь случайно, где взять отмычки?» «Не, не, «Не имею ни малейшего представления. Это действительно необходимо? Брать кутом отмычки?» Они могут пригодиться. Не знаешь никакой лавки, где можно было бы их купить? Кто тебе нужен, приятель? Так это хороший грабитель, который вел бы тебя в курс дела. Бандл, несчастье мне нет ни одного знакомого грабителя. Придется, как обычно, положиться на Стивенса. Скоро он будет думать обо мне. Черт, ты что? Сначала я заказал ему автоматический пистолет, теперь еще и отмычки. Подумает, что я стал уголовником. Джимми, да? Слушай, будь осторожен, ладно? Я хочу сказать, если сэр Освальд заметит, что ты вынюхиваешь что-то с отмычками, ну, мне кажется, он может доставить немало неприятностей, если захочет. Молодой человек приятной наружности, надскай мне подсудимых. Ладно, буду осторожен. Арангутанг, вот кто действительно меня пугает. Вечно крадется бесшумно повсюду. Никогда не слышишь, как он подходит. И всегда-то у него был дар совать свой нос туда, где он меньше всего нужен. Не верьте в своего юного героя. А мы и не верим. «Но-но! Полегше!» «Если бы мы с Лорейн могли бы быть там, чтобы присмотреть за тобой!» «Спасибо, нянечка! Хотя, честно говоря, у меня есть план!» «Да? Как думаешь, могли бы вы с Лорейн устроить подходящую аварию, в которую бы я попал недалеко от Лазербери завтра утром?» «Что?» «Лазербери, это ведь не очень далеко от вас, правда?» 40 миль? Пустяк!» «Для тебя, конечно!» Только не убей, пожалуйста, Лорейн. Знаешь, она мне очень нравится. Договорились? Тогда где-то около четверти первого. Авария нужна, чтобы они пригласили нас на ленч? Правильно. Представляешь, Бандл, я забежал вчера к конфетке, и что бы ты думала, Торренс О'Рурк тоже будет там на уикенде. Джимми, ты думаешь, что он... Подозревай каждого, как говорится. Он смелый и дерзкий парень. Такими они себя воспитывают. И я не удивлюсь, если он окажется руководителем тайного общества. Они с графиней могут быть вместе замешаны. В прошлом году он был в Венгрии. Он мог стащить формулу когда угодно. Как раз не мог. Ему нужно сделать это при обстоятельствах, когда он будет вне подозрений. Забраться назад по плющу и опять улечься в постель. Да, это было бы весьма хитро. Теперь инструкции для вас. После обмена любезной ерундой с леди Куты и Лорейн должны всеми правдами и неправдами завладеть арангутангом и Урурком и занять их до ленча. Ясно? Это будет несложно для пары таких красавиц, как вы. Ха-ха, понятно. Прибегаешь к грубой лести. Я констатирую факт. Ладно. Твои инструкции учтены надлежащим образом. Хочешь теперь поговорить с Лорейн? Бандл передала трубку и тактично вышла из комнаты.